Полет извия Гоголя. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлеб. А что, бабуся, чего тебе надо? Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками. Эге, -э", подумал философ, только нет, голубушка, устарела. Он отодвинулся немного подальше. Но старуха без церемонии опять подошла к нему. «Слушай, бабуся, теперь пост, а я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромиться». Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова. И сделала страшно, особенно когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. «Бабуся, что ты!» «Ступай, ступай себе с Богом!» Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он скачал на ноги с намерением бежать, но старуха встала в дверях, вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее, но к удивлению заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались.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 Как сквозное покрывало ложилось легко и дымится по земле. Леса, луга, небо, долины. Все казалось, как будто спит с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз торкнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на и равнину.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 прозрачного до самой глубины моря. Он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшей на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из выплывала русалка, мелькала спина и нога выпуклая, упругая. Вся сотканная их блеской и трепетом. И вот она опрокинулась на спину, И облачные перси её матвые, Как фарфор, не глазурью, Просвечивали пред солнцем. Вода в виде маленьких пузырьков, Как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеётся в воде. Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что, ветер или музыка звенит, звенит, и бьется, и подступает, и вонзается в душу какой то нестерпимою трелью. Что это, думал философ, глядя вниз, несясь во супры, подкатился с него градом.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 И вдруг почувствовал какое-то освежение. Чувствовал, что Шакова начинает становиться ленивее. Ведьма как-то слабее держится на спине его. Густая трава касалась его. И уже он не видел в ни, ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе. Хорошо ж подумал философ. И начал вслух произносить заклятие.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 Он схватил лежавшее на дороге полено, и начал им изо всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она. Сначала были они сердитые, угрожающие, потом становились слабее, приятнее, чище, И потом уже тихо, И два звенели, как тонкие серебряные колокольчики, И заронялись ему в душу, и невольно мелькнула мысль. «Точно ли это старуха?» «Ох, не могу больше!» Произнесла на вознеможении и упала на землю. Он встал на ноги и посмотрел ей очи. Рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица с растрепанной роскошной косою, с длинными, как стрелы, ресницами, Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые ноги и руки и стонала, возведя вверху очи полные слез.